Глава 15 Я стояла в задумчивости совсем недолго. Каждая стремительно убегающая секунда могла стоить от нарху жизни. Если ничего не сделать, то, скорее всего, меня убьют и оправдаться не выйдет, несмотря на возможность установления точной причины смерти. Геатрос Иринеус может просканировать тело и понять, что произошло на самом деле. Но в любое время, и я уверена, в любом мире ищут виновных. Таковым сделают и меня. Козел отпущения в чести всегда и у всех. Нужно кого-то наказать. Так почему бы и не рабыню-наложницу Аглаю? Если спасти старика, то тут уже открываются иные перспективы, вполне приемлемые для меня, даже наверняка шикарные, в тех условиях, в которых мне теперь предстоит жить. Скорее всего, меня возведут в личные лекари при семье Этнарха и, возможно, даже назначат оплату за труды и возвысят над другими жителями поместья. «Сие мне не надобно. Чужая зависть и ненависть — большие проблемы в будущем». Приняв решение, молния метнулась к телу переставшего шевелиться старика, прижала пальцы к сонной артерии, стараясь нащупать пульс. Его не было. Вздохнула и принялась за работу. С трудом и кряхтением подтолкнула лежащего в несуразном положении от нарха так, чтобы тело прокинулось на спину. Как только закончила с этим, запрокинула ему голову назад и сделала два вдоха в рот, и затем 30 ритмичных надавливаний на нижнюю треть грудины. Ничего. Попробуем чуть иначе. Прикордиальный удар. Снова два вдоха рот в рот. Левую руку разместила на нижней треть грудины, так чтобы ладонь оказалась на желудочках сердца, заполненных кровью, на которые необходимо оказать давление. Накрываем мечевидный отросток, защищая его от удара, Размещаем локоть второй руки в районе паховой складки, наносим не сильный, а хлесткий резкий удар кулаком по груди больного. Бинго! Мне Дем сделал судорожный вздох и задышал. И никакой магии, только ясная голова, опыт и знания. Не успела я тереть пот со лба, как в комнату ворвался геатрос Иринеус, и безумными глазами огляделся. За ним вбежало еще несколько человек все одновременно застыли уставившись на этнар хоменедема и сидящую подле него меня круглыми глазами я почувствовал что сердце великого повелителя остановилось воскликнул местный целитель и кинулся к старику тот как раз начал приходить в себя быстро ее в дальнюю комнату и запереть на ключ распорядился лекарь вы пальцами ткнул в двух ближайших мужчин в одинаковой форме с кожаными нагрудниками «Поднимите правителя и перенесите на ложе. Да поосторожнее, не то руки поотрываю», — продолжал распоряжаться Иринеус, уже не обращая на меня ни малейшего внимания. Двое других охранников подошли ко мне и не слишком вежливо вздернули на ноги. Комната, куда меня привели, была заставлена многочисленными пустыми горшками, какими-то деревянными ящиками и иной посудой непонятного мне назначения. «Не успела я осмотреться?» Дверь за спиной с громким грохотом захлопнулась. И даже услышала, как один из воинов с ржавым скрежетом вогнал задвижку в пазухи. «Да, вот так и помогай потом людям». Но ничего, думаю, Ренеоса быстро разберется, что к чему, и меня освободят. На награду не надеюсь, не нужна она мне, а вот от приставания Тнарха и иных мужчин возможно избавит. Просидела я в кладовке до самого рассвета. Почему так долго, не знаю. Страшно было, честно признаться, и холодно. Пол ничем не застелен, голый ледяной камень, а я в тонких сандалиях и в еще более тонкой тунике. А также хотелось поесть. Вот уж к чему я здесь привыкла, так это к стабильному питанию. Снова голодать, как на пиратском корабле, не хотелось совершенно. Организм только-только пришел в себя и восстановился. В голове прокручивало слова лекаря. Я почувствовал, что сердце великого повелителя остановилось. «Очень интересно. Получается, Иринеус каким-то образом поставил маячок на своего правителя? Как такое возможно? Почему я так мало знаю? Мне хотелось усадить напротив какого-нибудь ведущего мудреца и хорошенько расспросить о законах и магии царящих в этом мире». Спала, сидя на ящиках и прислонившись к какой-то объемной с меня ростом вазе. Колени прижала к груди, голову положила на них, так и заснула, скрючившись. С первыми лучами солнца, коснувшаяся потолка сквозь узкое незастекленное окно, услышала уверенные шаги, а затем и звук отодвигаемого засова. В помещение хмуря кустистые седые брови вошел геатрос Иринеус и буркнул: Иди за мной, Аглая! Я с трудом разогнула затекшие конечности и медленно спустилась на пол. Доброе утро! поприветствовала я его. И спросила по-быстрому, разминая ноги и шею. Что меня ждет? То мне неведомо. Этнархмини нархменидем только более-менее пришел в себя. Отек из глотки спал, и теперь он может говорить. Какой отек? удивленно распахнув глаза, уставилась на целителя. Ничего такого быть не могло. Разве что какая-то аллергия вылезла на фоне приема растительной вягры? На траву одну которую мой помощник добавил по своему усмотрению. Так вот, почему он так недовольно хмурится, Подчиненный симпровизировал. «Понятно», — ответила и добавила. «Я готова следовать за вами». «Хм», — хмыкнула лекарь. «А это мы в скором будущем узнаем, насколько ты мне благодарна и готова следовать за мной. Метод, которым ты заставила сердце нашего правителя биться, мне неизвестен». «Как только Великий Минидем примет решение касательно твоей персоны, и если оно будет касаться твоего развития под моим крылом, поделишься знаниями. Все покажешь и расскажешь». Лицо Иринеуса чуть разгладилось. Все же старик был весьма ищущим целителем, а это не могло не радовать. Жажда до новых знаний — показатель пытливости ума и вообще для меня является большим достоинством, перевешивающим некоторые человеческие недостатки — Например, жесткость, не путать с жестокостью в принятии решений. Я шла за стариком-лекарем по сонным пустынным коридорам в направлении опочевальни Тнарха. Сам правитель не спал, стоило мне появиться в поле его зрения, как он тут же заговорил. «Ты лекарка!» — прозвучала обвиняющая. «Мне Иринеос говорил о тебе как о знающей, но я и подумать не мог, насколько глубоки твои познания в целительстве». «Если верить Геатросу и Ренеусу, а ему не верить мне нет резона, то ты на первой ступени к Доро». «Вот те раз приплыли. Только на пару ступеней они промахнулись. Я уже на третьей». «А посему, в качестве благодарности за мое спасение, тебе оказывается высокая, просто невероятная честь, как женщине априори неспособной думать». Но, видать, боги пошутили, и разум мужчины поместили в тело женщины. С этим мне придется смириться, потому что люди, имеющие доры, весьма редки и в чести у всех эллинов и иных народов. Так и вот. Этнарх сделал большой глоток из золотой глубокой чаши. «Тебе, оказывается, честь поступить на службу Геатросу и Ренеусу» помочь ему достичь величия пред ликами богов и взять третью ступень в его движении по лестнице целительства. Кроме этого, теперь ты будешь часть светового дня проводить в городском центральном асклепионе, в котором исцеляют великомудрых мужей. Он говорил много, закручивая слова в невероятные смысловые конструкции. Если свести его речь к минимуму, то получится, что теперь от зари до зари я буду трудиться на Ниве целительства сначала в местной больнице, а затем в резиденции Тнарха под присмотром Геатроса и ринеуса. А также обязана все свои знания перенести на Дифтеру, потому что до Папируса, очень дорогого в этом мире и времени, я еще не доросла. И за все это мне не полагается ни копейки, а точнее не Абола. Уже собираясь выйти из комнаты Минидема, была остановлена его хриплым голосом. «И мне хотелось бы, Аглая», — причмокнул он толстыми губами, — «чтобы ты стала великой целительницей». И отпустил. Геатрос Аринеус остался с ним, а меня в сопровождении двух охранниц проводили в женскую половину дома. «Госпожа, жить вы будете, как и прежде, в Геникее». Сказала одна из них, а в глазах плескалось глубокое ненаигранное уважение. «Но вам выделили отдельную комнату со всеми удобствами. Еду также, если вы захотите, будут носить в вашу опочивальню. Меня зовут Агата. Я отныне приставлена к вам в качестве охранницы. Вы также можете выбрать себе из рабынь одну или двух в служанке, что будут следить за порядком в ваших вещах, мыть вас в купальне и приносить еду». Я слушала ее и думала, слишком уж сладкий сыр положили в эту мышеловку. Примечание автора. Асклепион. Древнегреческий храм, посвященный богу медицины Асклепию. Асклепионы являлись не только культовыми строениями, но также и лечебными. По сути своей, асклепионы были стационарами, оказали значительное влияние на развитие медицины в Древней Греции. Жрецы Асклепия, Асклепиады — занимались лечением больных. На начальных этапах оно состояло в выполнение определенных ритуалов. Больной должен был провести ночь в Асклепионе, после чего рассказать о своих снах жрецу Асклипиаду. На основании сна назначалось лечение. Обязанностью жрецов было также составление таблиц, в которых описывалось течение болезни и предпринятые лечебные мероприятия, которые привели к желаемому результату. Таким образом, асклепиады способствовали накоплению медицинских знаний в храмах бога медицины Асклепия. Греки писали на козьих и овечьих шкурах, очищенных от жира и шерсти, которые назывались дифтера. Считается, что от этого слова произошло латинское литера, — «буква». Однако писать большие литературные произведения на всех этих материалах было довольно трудно, Поэтому важным новшеством стало появление в Греции примерно в VII веке до нашей эры завезенного из Египта папируса. Основными денежными единицами древних греков были драхмы и обол. Аболами первоначально называли железные прутья или вертелы, а драхмой их горсть, в которую помещалось в среднем шесть аболов.